Глава седьмая Выходящий на Сидервей фасад дома Рейнельцев напоминал лицо. Белая входная дверь и широкие окна по обе стороны, зубастая улыбка, пары непрокрашенных кирпичей — нос, а два квадратных окошка наверху — глаза, которые на ночь прикрывались шторками и веками. Обычно лицо выглядело счастливым, Однако сейчас в его облике читалось несовершенство, словно дом знал, внутри что-то не так. Пиппа постучала, не опуская тяжелого рюкзака на плече. «Ого, быстро ты!» Конор открыл дверь и отодвинулся, чтобы впустить гостью. «Ага, заскочила домой за оборудованием и сразу к вам. В таких делах каждая секунда на счету. Пипа задержалась у порога, чтобы снять туфли, ноша перевесила, и она слегка покачнулась. Кстати, если мама спросит, я у вас ужинную, ладно? Хотя Пипа еще ни о чем не рассказала родителям, потом все равно придется. Их семьи дружили с тех пор, как Конор впервые позвал Пипу играть. А последние пару месяцев ее мама видела Джейми почти каждый день потому что он подрабатывал в ее агентстве недвижимости тем не менее пипе предстояла нелегкая битва мама конечно напомнит ей словно она нуждается в напоминании что в прошлый раз она чересчур увлеклась расследованием и зашла слишком далеко и вообще надо учиться однако сейчас пипа не хотела тратить драгоценное время на споры В поиске пропавшего без вести все решают первые 72 часа, а 23 из них уже потеряны. Пипа! В коридор вышла Джоанна, мама Конора. Ее светлые волосы были собраны на макушке, а сама она стала выглядеть старше всего за один день. Привет, Джоанна! Так у них было заведено. Джоанна, а не миссис Рейнэлдс. «Пипа, спасибо за... за...» Женщина умолкла, пытаясь выдавить неуместную в этой ситуации улыбку. «Мы с Конором понятия не имели, что делать, но точно знали, нужно спросить у тебя. Конор говорит, в полиции тебя не послушали?» «Да, к сожалению». Пипа пошла за Джоанной на кухню. «Не поддались на мои уговоры. Они нам не верят». Джоанна покачала головой, открывая верхний шкафчик. «Выпьешь чаю?» «Нет, спасибо!» Пипа опустила рюкзак на кухонный стол. С тех пор, как в прошлом году Бекка Белл подсыпала ей в чай оставшийся у Энди рогипнол, Пипа отказывалась от этого напитка. «Ну что, начнем прямо здесь?» «Да», — ответила Джоанна, спрятав руки в складках огромного джемпера. «Лучше здесь». Пипа села, Конор занял соседний стул. Она расстегнула рюкзак и вытащила ноутбук, два USB-микрофона, поп-фильтры к ним, папку, ручку и громоздкие наушники. В конце концов, Джоанна тоже заняла место за столом, хотя постоянно ерзала и не знала, куда деть руки. «Конор, где твои папа и сестра? Они здесь?» за него ответила джоанна зои в университете я сообщила ей что джейми пропал но она не приедет кажется она придерживается того же мнения что и ее отец то есть артур джоанна и конор переглянулись артур считает что джейми не пропал а в очередной раз бежал и скоро вернется Его очень раздражают наши разговоры о Джейми. Она вновь заерзала на стуле и почесала под глазом. Думает, что мы с Конором устроили переполох на пустом месте. Он уехал в супермаркет. Скоро вернется. Ясно, промолвила Пипа, стараясь ничем не выдать своих мыслей. Он согласится со мной поговорить? Нет, твердо ответил Конор. Даже спрашивать не стоит. «Хорошо. Прежде чем мы начнем, я должна разъяснить вам некоторые моменты». Оба кивнули, сосредоточив немигающие взгляды на ее лице. «Если вы просите моей помощи в поиске Джейми, вам придется заранее согласиться с тем, куда могут завести результаты расследования, а иначе я за дело не возьмусь». Пиппа откашлялась. Возможно, в ходе следствия выяснятся неприятные стороны жизни Джейми. Они могут вас смутить или навредить вам и ему. Не исключено, что он скрывал от вас какие-то секреты. Да, публикация расследования в моем подкасте быстро привлечет внимание журналистов к его исчезновению. И, возможно, на связь выйдут свидетели, которые могут что-нибудь знать. Допуская, что наши выпуски в интернете — услышит Джейми и захочет вернуться, если он действительно ушёл сам. Но поймите, вам придется выставить на показ личную жизнь, а с этим мириться непросто. Уж кто-кто опипа знала об этом не понаслышке. Ей до сих пор писали анонимные комментаторы, угрожали смертью и изнасилованием, называли уродиной и ненавистной сукой. «Джейми здесь нет», — продолжала Пипа. «И вам придется дать согласие за него и за себя, что вы готовы подвергнуть факты вашей личной жизни тщательному изучению. Когда я начну копать, возможно, на свет выйдет то, о чем вы никогда бы не хотели знать. Я столкнулась с этим в прошлый раз и хочу убедиться, что вы к этому готовы». Пиппа замолчала. У нее пересохло в горле. Жаль, что не попросила воды. «Я принимаю любые условия», — ответила Джоанна, повышая голос с каждым слогом. «Что угодно, лишь бы вернуть сына домой». Конор кивнул. «Я согласен. Мы должны его найти». «Хорошо». Рейнельцы практически дали ей разрешение перевернуть жизнь их семьи вверх тормашками, как уже случилось с Уордами и Беллами. Джоанна и Коннор попросили ее помочь, не осознавая в полной мере того разрушения, которое рука об руку с Пипой вошло в их похожий на улыбку дом. У входа послышался щелчок дверного замка, тяжелые шаги, и шелест опускаемых на пол пакетов. Джоанна вскочила, ножки стула скрипнули о плитку. «Джейми!» — крикнула она, выбегая в коридор. «Джейми!» «Это я!» — раздался мужской голос. Джоанна тут же сгорбилась, став чуть ли не вдвое меньше, и прислонилась к стене. На кухню вошел Артур Рейнольдс вьющиеся рыжие волосы с проседью на висках, густые аккуратно подстриженные усы, бледно-голубые глаза в холодном искусственном свете, казавшиеся почти бесцветными. «Купил еще хлеба и...» Увидев пиппу и разложенный на столе ноутбук с микрофонами, Артур умолк. «Что ты еще удумала, Джоанна?» Он бросил пакет с продуктами на пол, Из-под стола выкатилась банка маленьких консервированных помидоров. «Пойду смотреть телевизор», — буркнул он, выходя из кухни, и хлопнул дверью. Пиппа вздрогнула. Из всех родителей ее друзей отец Конора пугал Пиппу больше остальных. Ну, может, еще папа Энта. Впрочем, отца Кары она не боялась вовсе — А в итоге все обернулось трагедией. Прости, Пипа. Джоанна подошла к столу, подобрав с пола одинокую банку. Рано или поздно он успокоится. Вы точно хотите, чтобы я... мне продолжать? Да, твердо ответила Джоанна. Злиться муж или не злиться, для меня главное найти сына. Ладно. Пиппа расстегнула зеленую папку и вытащила два листа. «Прежде чем мы начнем, подпишите согласие». Она протянула Конору ручку, которую держала в руке, а Джоанна взяла лежащую на столе. Пока они читали текст, пипа включила ноутбук, открыла аудиоредактор, подсоединила USB-микрофоны и натянула на них поп-фильтры. Конор начал выводить подпись, и, уловив царапанье ручки, микрофоны ожили, заставив синюю линию в середине экрана сделать несколько пиков. «Джоанна, вы не против, если я начну с вас?» «Пожалуйста», — она протянула Пиппе подписанный документ. Пипа одними губами улыбнулась Конору. Повернувшись к ней, он рассеянно заморгал, не понимая, что от него хотят. «Коннор, тебе придется выйти. Опрос свидетелей проводят наедине, чтобы на них не повлияло постороннее присутствие». «Понял», — кивнул парень, вставая. «Пойду наверх, попробую дозвониться до Джейми». Когда он вышел за дверь, Пипа поставила микрофон перед Джоанной. «Я буду спрашивать о том, что произошло вчера. Опишите распорядок дня Джейми». Кроме того, мне нужно знать, как он вел себя последнее время, если это имеет отношение к делу. Отвечайте настолько честно, насколько возможно. Хорошо. Готовы?» Джоанна выдохнула и кивнула. Пипа надела наушники и навела курсор мыши на красную кнопку записи. Пройдена ли точка невозврата? И летом мгновение настало сейчас. Если она нажмёт на кнопку, пути назад не будет. Вперед. Только вперед. Пипа выпрямилась и нажала кнопку записи.